Глава 17. Когда мы пришли в Челси Хаус, там вовсю кипела жизнь. За каждым столиком кафе сидел кто-нибудь из членов клуба, либо с латте, либо с ноутбуком. А у многих было и то, и другое. «Сядь возле барной стойки», — сказал Илья. «Я все равно не смогу с тобой побыть. У нас особая встреча». «Особая встреча?» — звучит романтично. Я просканировала взглядом зал в поисках горячей официантки, чтобы немного поревновать. Очень романтично. Учредители приехали. Мы, наконец, просматриваем детские заявки в бассейн. Мои глаза загорелись. «О, правда?» «А что?» — стиснул челюсти Илья. Я понимала, что он уже начинает на меня злиться. «Да нет. Просто я знакома с одной мамой. Так вышло, что она член правления Эббингтона». «И очень хочет устроить своего ребенка в бассейн». «Ага. По-моему, ты уже говорила», — Раздраженно ответил Илья. «Ну, если бы мы могли ей помочь, может быть, и она бы нам помогла». «Ты же знаешь, что я таким не занимаюсь. Я узнавала Илью, который стыдил меня, если я разрешала нашему четырехлетнему сыну жульничать при игре в Вуна». «Формально нет», — ответила я. Он любил изображать святошу, когда это касалось других, но я знала, что иногда он нарушал правила. Например, брал в подарок билеты на матч Лейкерс в обмен на то, чтобы продвинуть какого-нибудь друга вперед в очереди на дом в Малибу или повысить класса номера в отеле, если клиент оказывался русским. «Ну, пожалуйста», — тихо сказала я, — «для Романа». И я нахмурился. «Если бы я произнесла что-то, кроме имени Роман...» Наш разговор бы уже закончился. «Можно? Я просто схожу с тобой и порекомендую ее на словах». «Никогда в жизни», — в ужасе ответил Илья. «Я член клуба. Мне позволено кого-нибудь рекомендовать». Я обернулась и увидела, что мое барное кресло исчезло. «В письменной форме», — напомнил Илья. «И ты не учредитель клуба, поэтому тебе нельзя сидеть на собраниях». «Ну, мне теперь негде сидеть, поэтому, похоже, тебе придется меня взять». «Ты не пойдешь, настаивал он. «Я буду хорошо себя вести», — ответила я, ощущая растущее самодовольство. В конференц-зале было темно. Светился лишь экран проектора, на котором мелькали лица людей, подавших заявки в бассейн Челси Хауса. Трое основателей клуба сидели за длинным столом. Перед ними лежали блокноты и стояли маленькие бутылочки с газированной водой. Зашла Бабби и настояла на том, чтобы я к ним присоединилась. «Мэг, надо поработать», — сказал Илья. Она просто хотела заглянуть и поздороваться. «Садись здесь. В ресторане вообще нет мест, а на крыше слишком холодно», — сказала мне Бабби. Я победно улыбнулась Илье. Разрешить мне посидеть на деловой встрече было абсолютно в их стиле. Они обожали нарушать свои собственные правила. Так они показывали свою власть. Я заняла место рядом с одним из основателей клуба, мужчиной с пучком, и стала проверять Инстаграм под столом. В самом верху ленты был проплаченный пост от Дафны. Она построила потрясающий пряничный дом с привидениями. В нем было три этажа, бассейн, окна с витражными стеклами и даже гараж на два автомобиля. «Хэллоуин — мой любимый праздник, и нет ничего страшнее, чем сахар», — гласила подпись. «Порадуйте ваших маленьких ведьмочек и мальчиков этим безумным развлечением для всей семьи». У нас дома строить эту красоту ⁇ это уже семейная традиция. Дополните котлом горячего сидра или супер-жуткими снеками, и убийственный вечер обеспечен. Приобрести все это веселье можно по ссылке у меня в сторис. Я еще раз взглянула на пряничный домик. Он мог бы занять достойное место в портфолио выпускника Гарвардской школы дизайна. Мне было непонятно... Откуда у Дафны было время и терпение, чтобы делиться со своими подписчиками всем этим рукоделием? Она была мастером готовки, составления букетов, каллиграфии, складывания фигурок из воздушных шариков, оригами и даже аквагрима. Я подумала о ее детях и о том, как им повезло иметь маму, которая все умеет. «А где все симпатичные дети?» — спросила Бабби, глядя на экран и одновременно пролистывая Facebook. Ее реплика вернула меня с небес на землю. В зал вошло еще несколько членов правления. «Простите за грубость, но как в нашем аквариуме оказалось столько невзрачных рыбёшек?» — добавила она. «Ты хочешь, чтобы они были моделями?» «Это все дети, которые у нас есть. И если их родители не члены клуба, они не могут претендовать на абонемент», — ответила ей Мона творческого вида женщина за 40 с кислотно-зелеными ногтями и такой прической, словно ее стригли кошки. Бабби пролистала анкеты еще нескольких несовершеннолетних претендентов. «Я все понимаю, но если ребенок не крутой, то мы это к себе не пустим». «Это?» — сдвинул брови Илья. «Ты же понимаешь, о чем я? Это не моя идея. На этом настаивает корпорация», — упорствовала Бабби. «Я думал, мы и есть корпорация», — ответил Илья. «Зачем мы тогда тут собрались, если ничего не решаем?» «У меня даже страховки нет», — раздраженно сказала Бабби. «Не хочу звучать как стерва, но если они маленькие, то это не значит, что надо в трубу пустить всю нашу эстетику. Мы должны поддерживать определенный внешний вид и атмосферу, соответствующий уровню взрослых членов нашего клуба. Поэтому не можем позволить кучке детей в брекетах плавать у нас на надувных кругах и пытаться убить друг друга из водных пистолетов. У нас, блин, не христианский летний лагерь. Неприятно это говорить, но я согласен. Присоединился к разговору Ним, мужчина с мягким голосом и в очках с тонкой оправой. Нам нужны правильные дети. Но это же просто дети. Не будем об этом забывать. Не веря своим ушам, покачал головой Илья. Тебе легко говорить, ответила Бабби. Ты наверняка был хорошеньким в детстве. Она взглянула на меня. И я пожала плечами в знак согласия. Илья тихо матерился по-русски. Бабби продолжила просматривать заявки. Я заметила фото сына Лорен, Силоса, в ярком галстуке бабочки в стиле «Виньярд Вайнс», позировавшего, видимо, возле яхты своего дедушки. «Да!» — выпалила я. Илья бросил на меня взгляд. «Фу! Нет!» — поморщилась Бабби. «Типичный мажор». Похож на придурков, которые случайно обдолбываются, а потом наматывают папин Порш на телеграфный столб. Ого! Такое яркое описание выпучило глаза Мона. Жесткая сцена, — добавил мужчина с пучком. У меня есть андрогинного вида подросток, похожий на панка, из Ист-Вилладжа. Папа — член нашего клуба и играет на басу в Sunday сос Порекомендовала Мануэль полноватый француз, известный по своему диджейскому псевдониму «Ла Пубель». «А мама что делает?» — спросила Мона. «Она не в клубе. Но она wellness велнес-инфлюенсер, любит смузи из цветной капусты». «Знаешь, почему мы убрали смузи из цветной капусты из нашего меню завтраков? Потому что люди жаловались, что они на вкус как сраная цветная капуста», — покачала головой Бабби. «Вы добавляли капусту в смузи?» «Неудивительно, что у меня постоянно были газы», сказала Мона так, словно открыла число Фибоначчи. «Если я хотела действовать, то это был лучший момент». Я нервно посмотрела на Илью. Он выглядел так, словно меня не существует. «Можно кое-что сказать?» Мой голос дрогнул. «Разумеется», — ответила Бабби. «Окей. В общем, я знаю маму этого мальчика, и она... милая», — соврала я. Этого? С недоверием спросил мужчина с пучком, показывая на Силоса. Бабби взглянула на стопку заявлений, читая их. «Мамочка-медведица Трайбека. Она полный отстой. И знаешь почему?» «Почему?» Я пыталась скрыть тревогу. «Потому что она подписала заявление ником. Легче не становилось, но я отказывалась сдаваться. Илья посмотрел на меня, и я глубоко вдохнула». Сначала я тоже думала, что она отстойная. Я на секунду подняла голову, пытаясь придумать универсальную защиту от всех придурков в мире. Но в действительности она просто ужасно стеснительная. «Мне она не кажется стеснительной», возразил мужчина с пучком. «Она лечится», — ответила я. «Она проработала много травм, и на самом деле она всегда мне очень помогает в мамских делах. Когда знакомишься с ней лично, она совсем другая. Врать становилось все легче и легче. Я ведь никого не обижала. Это был просто бассейн клуба. Я видела этого мальчика, и он очаровательный. В жизни он гораздо более модный и креативный. Он все знает о хип-хопе 90-х и обожает рэп-импровизацию. По правде, я не встречала ни одного из сыновей Лорен, и сейчас рэп-импровизацией занималась именно я. Мэтт не состоит в членском совете. — напомнил присутствующим Илья. — Поэтому мне не хотелось бы, чтобы мы принимали решение, за которое потом будем винить ее. Бабби взглянула на собравшихся. — Принимаем мальчика или добавим в список ожидания? Под этим я подразумеваю, что никогда в жизни не возьмем. Если честно, мне все равно. Я просто хочу, чтобы это собрание поскорее закончилось. Кто-то против того, чтобы дать ему шанс? — спросила Мануэль. — И его брату, — робко добавила я. Ну. «Нельзя же взять только одного?» «Ладно», — Бабби ударила кулаком по столу, словно молотком на аукционе. «Берём». Опьянённая победой, я посмотрела на Илью и ухмыльнулась. Он и бровью не повел. Меня переполняли эмоции, и я под столом отправила сообщение Дафне. «Угадай, кто только что получил абонементы в бассейн?»